третье даже по меркам британских таблоидов мерзость просто зашкаливает. Развод пола разумеется неминуемо должны были сравнивать с разводом принца Чарльза и принцессы дианы в шестом году. и правда на лицо имелся муж с почти столь же высоким статусом жертвой беспрецедентного вторжения в его личную жизнь. и жена-блондинка, которая, как часто казалось, старательно вживается в образ принцессы. Адвокаты сторон были теми же самыми, что и в королевском деле. Пола представляла Фиона Шеклтон из Пейн-Хиггс-Бич, фирмы, которая ранее работала на Чарльза, а хезер знаменитый Энтони Джулиус из мишкон который обеспечил Диане 17 миллионов фунтов компенсации. Разница заключалась в том, что ни одна сторона не обвиняла другую в неверности — и что на этот раз общественное мнение в подавляющем большинстве было на стороне принца. Предварительные слушания состоялись 27 февраля 2007 года под председательством судьи сэра Хью Беннета в семейном подразделении Высокого суда. Последний раз Пол посещал здание Королевского суда на Стрэнде в 71 году вместе с Линдой, когда добивался роспуска партнерства «Битлз». Тогда ему было 28, и фигура председательствующего пожилого джентльмена в сером парике внушала ему трепет. Теперь они с судьей были ровни, оба на середине седьмого десятка, оба в рыцарском звании. До Рождества представители мишкун сообщили, что Хедер согласна на компенсацию в 50 миллионов фунтов. Со стороны Пола... Payne Hicks Beach выступили со встречным предложением в размере 16,5 миллионов, которое вместе с недвижимостью, купленной на его деньги, доводил общую сумму примерно до 20 миллионов. Однако такой вариант Хэдер не устроил. Основным содержанием первого слушания стали показания бухгалтеров. Требование Хэдер в 50 миллионов опиралось на ее оценку состояния Пола в 800 с лишним миллионов фунтов, как она утверждала с его собственных слов. Тем не менее, как показало детальное расследование, проведённое двумя аудиторскими фирмами, оно насчитывало меньше половины этой суммы, не дотягивая даже до 300 миллионов. Важным фактором в деле стал вопрос, насколько его отношения с Хедер пошли на пользу его карьере и тем самым увеличили его капиталы. Судья распорядился предоставить декларацию о его активах на март 2000 года, время начала серьёзной фазы их отношений, а до тех пор объявил отсрочку. Разбирательство проходило за закрытыми дверями, и строгие меры безопасности должны были исключить утечку информации собравшимся снаружи журналистам. Тем не менее, уже на следующий день первые полосы пестрели сенсационными деталями со ссылкой на внутренние источники. Говорилось, что под конец Пол и Хедер раскричались друг на друга после того, как он предоставил подробное досье обо всём её вранье с момента их встречи. Пойдя на необычный шаг, юристы обеих сторон выпустили совместное заявление, в котором осудили публикацию дезинформации, особенно в САН, и довольно наивно призвали к уважению частной жизни участников процесса в момент, когда они пытаются урегулировать стоящие перед ними непростые проблемы. Со времени их расставания ежегодное пособие в 360 тысяч фунтов продолжало поступать Хэдер, и в текущем году она уже успела получить 180 тысяч. 1 марта он положил этому конец, выплатив ей 2,5 миллиона в счёт окончательной компенсации и освободив себя от ответственности за её ежедневные расходы, кроме денег на оплату школы для их дочери Беатрис. Вопреки уговорам ее адвокатской команды, Хедер было все труднее удерживаться от соблазна обратиться напрямую к суду общественного мнения. За несколько недель до первого слушания на ее сайте появилось сообщение, подписанное сестрой Фионой, в котором говорилось, что они с Беатрис подвергаются реальной физической опасности из-за агрессивно настроенных таблоидных фоторепортеров, которые преследовали их практически каждые из последних 253 дней. Один из них был даже осуждён за нападение на неё в тот момент, когда она ехала на велосипеде по улицам Хоува в июле прошлого года. С тех пор преследование стало настолько невыносимым, что она стала снимать на видео всех, кто пытался из-под её сфотографировать. Также говорилось, что ей приходили угрозы физической расправы. Поскольку у неё не было денег, она просила Пола обеспечить им ту же защиту, которую пользуются другие члены его семьи. Частью пиар-стратегии Филы Холла было ещё раз напомнить публике, что Хэдер не позволила инвалидности сломать себе жизнь, и что во многих занятиях, требовавших хорошей физической подготовки, она могла дать фору любому. Как следствие, в апреле она приняла участие в американском телешоу «Танцы со звёздами» в паре с профессиональным танцором Джонатаном Робертсом. Несмотря на предполагаемое отсутствие денег, Хэдер пожертвовала 50 тысяч фунтов из заработанных за участие 110 тысяч в пользу Организации защитников животных «Вива». Сменив несколько облегающих платьев, нисколько не скрывающих ее протез, она продержалась до пятого раунда, в общем зачете заняв седьмое место среди 11 танцующих знаменитостей. Её партнёр похвалил её за выносливость и самоотдачу. Во время съёмок она курсировала между Лондоном и Лос-Анджелесом. А судьи, в отличие от судьи Беннета, аплодировали ей стоя после того, как она закончила танец мамбообразным переворотом. Завоевав восхищение своей неукротимостью, она, как бывало не раз, тут же испортила всё впечатление исполненной самолюбования прощальной речью в оскаровском стиле. Люди всё время подходят ко мне и говорят «Боже, теперь я тоже хочу танцевать!» А также призывом к аудитории переходить на веганство. За это ведущие американских комедийных шоу немедленно сделали её мишенью своих злобных шуток. Например, Джимми Киммел смонтировал кадры выступления Хэдзер так, как будто посередине самбы с неё слетел протез и попал в девушку из аудитории, разбив ей в кровь лицо. Похожая пародия, появившаяся в интернете, представляла собой калаш из танцев со звёздами, ужасающегося пола, который закрывал глаза и умолял «Стоп, стоп!», музыкальной подкладки в виде песни «Money», излюбленного номера Битлз на заре их карьеры и гигантского знака доллара. Британские СМИ, как им свойственно, тут же произвели резкий разворот и набросились на жестоких американцев за то, что те высмеивают её инвалидность. Еще бы! На родине шуткам о мукке, как её теперь прозвали таблоиды, позволялось быть жестокими без того, чтобы быть смешными. «Она оконченная врунье», — съязвил ведущий ток-шоу Джонатан Росс. «Я не удивлюсь, если мы узнаем, что у неё на самом деле две ноги». Месяцем раньше последний дивиденд, скупленной полом картины Магритта, изображавший зелёное яблоко сорта Гренни Смит, поступил в без того несметную казну Битлз. Еще с 1978 года их компания Apple Corps воевала за права на название с Apple Inc., разработчиками и производителями электроники из Калифорнии, чей логотип тоже представлял собой яблоко, правда, с листиком и следом укуса. За прошедшее время Apple Inc. расширило поле своей деятельности, перейдя от увесистых настольных компьютеров к целому арсеналу портативных устройств, исполняющих развлекательные, информационные и коммуникационные функции и имеющих в названии приставку в виде строчной буквы «I». Её продукция, казалось, почти с каждой минутой становилась всё тоньше, обтекаемее и умнее, и ни один человек в мире, озабоченный модой, не мог теперь позволить себе обойтись без подобного аксессуара. После судебной схватки с Apple Corps в 1991 году Apple Inc. было разрешено сохранить своё название и логотип при условии, что её продукция не будет иметь никакого отношения к музыке. Однако некоторое время спустя она создала систему iTunes, с помощью которой могла напрямую распространять аудио и видеоматериалы по всему своему глобальному яблочному саду из айподов, айпадов и айфонов. Ещё одно судебное разбирательство в 2003 году в Лондоне закончилось решением, по которому Apple Inc. признавалась не нарушившей договорённости 1991 года. Айгаджеты одержали важную победу. Однако на этом военные действия между двумя компаниями не прекратились, к большому сожалению главы Apple Inc. Стива Джобса, который был страстным поклонником «Битлз» и даже использовал маккартниевскую "Lovely Рита» в качестве саундтрека для презентации первого iPhone. В марте 2007 года было наконец достигнуто внесудебное соглашение. Apple Inc. выкупала название и логотип у Apple Corps за неизвестную сумму, по некоторым источникам составившую 500 миллионов долларов, и после этого возвращала их обратно на условиях лицензии. Довольный Джобс прокомментировал. «Мы любим Beatles, и нам было очень неприятно находиться с ними в конфликте». Управляющий директор Apple Corps Нил Эспинал добавил. Прекрасно, что теперь мы можем оставить этот спор в прошлом и двигаться дальше. Будущее обещает нам много интересного. К сожалению, самого Эспинола это не касалось. Сразу после заключения сделки было объявлено, что он решил двигаться дальше, то есть покинуть Apple Corps и будет сменён на своём посту Джеффом Джонсом, бывшим вице-президентом Sony BMG, которому было дано специальное поручение позаботиться о переиздании Битловского каталога. На титул пятого битла претендовали многие, но никто не заслуживал его больше, чем этот немногословный человек со впалыми щеками, который, подобно Полу и Джорджу, учился в Ливерпульском институте и которому Джон дурачись придумал прозвище Нелл. Он отслужил группе 46 лет без перерыва. Сперва водителем, когда они концертировали по всему Мерсисайду, зарабатывая по фунту за вечер. Потом, старшим из двух гастрольных менеджеров в их кругосветных турах, будучи их единственной защитой посреди хаоса битломании. Ещё позднее, удалившись с ними в студию на Аберроуд, где он обеспечил исполнение всех их прихотей и ко всему прочему предложил концепцию альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Несмотря на все споры и раздоры между битлами, Эспинол сохранил симпатию и доверие каждого из них и, что поразительно, умудрялся ладить со всеми их жёнами. Из-за стресса, связанного с его ролью фактического менеджера во время многочисленных судебных дрязг после распада группы, он заработал себе два сердечных приступа. Очнувшись после второго, он увидел стоящий рядом с кроватью призрак Джона. И никогда... Ни словом, ни жестом он не предал их доверия, будь то всех вместе или любого отдельно. Как человека, ответственного за планирование их переиздания и компиляций, его критиковали за недостаточное внимание к спросу со стороны поклонников, хотя окончательное решение в таких вопросах принадлежало отнюдь не ему, а двум оставшимся бетлам и двум вдовам, которые вместе составляли совет директоров компании. При этом всё, выпущенное от их имени под его присмотром, неизменно отличалось высоким качеством и стилем. Это был и альбом «Один», и недавний фильм о Харрисоновском концерте для Бангладеш, и особенно «The Beatles Anthology». Последним проектом под его руководством стал «Musical Love» — представление «Cirque du Soleil» в Лас-Вегасе на битловские темы. идею которого Джордж впервые предложил франко-канадскому основателю цирка Ги Ла Либерте в 2000 году. Сэр Джордж Мартин был самым логичным кандидатом на роль музыкального директора шоу. Однако из-за его нынешних серьёзных проблем со слухом руководство Apple предложило замену британского диджея и мастера ремиксов Фэтбоя Слима. Вопреки мнению остальных, Эспинол настоял на том, чтобы взяли именно Мартина, а также его сына Джайлса, который должен был ему помогать. Результатом их совместных усилий стал великолепный саундтрек, в котором давно знакомые песни «Битлз», скомбинированные между собой необычным образом, зазвучали по-новому. Например, гитарное вступление Пола blackbird «Блэкберд» здесь плавно перетекало в Yesterday, а готическая мелодрама Элина Ригби в «Джулия» — грустное посвящение Джона своей покойной матери. Промежутки были заполнены фрагментами студийной болтовни всех четырёх, звучанием спонтанно перешучивающихся ливерпульских голосов, воспроизведённых с максимальной громкостью, в чём-то даже более трогающих, чем сама музыка. Для постановки шоу выстроили специальный зал в отеле «Мираж» в Лас-Вегасе. Пол с Йоко, которые оба активно посещали репетиции и предпоказы, держались по этому случаю демонстративно-подружески, а вечером 30 июня 2006 года на премьере собралась почти вся, обычно такая разобщенная Битловская семья. Пол, Ринго, Йоко, Оливия Харрисон, Барбара Стар, первая жена Джона Синтия, двое его сыновей Джулиан и Шон, сын Джорджа Тхани и брат Пола Майк. Как и само шоу, семья, вышедшая по окончании на поклон, была встречена бурными восторгами. Пол попросил отдельных аплодисментов для Джона и Джорджа. На самом деле Эспинол вовсе не решал двигаться дальше. Он просто категорически отказывался делать что-либо, что, по его мнению, обесценивало бренд «Битлз», и его вынудили уйти. По иронии судьбы, переломным моментом для его карьеры в Apple Корпс стало предложение выставить их каталог в интернет-магазине iTunes, принадлежавшем Apple Inc. Несмотря на 46 лет его верной службы, с Эспинолом обошлись не слишком великодушно. Пол, с которым он никогда не был так близок, как с Джорджем и Джоном, оказался единственным, кто выразил ему благодарность. Пол подарил ему массивные золотые наручные часы, в шутку намекая на золотые карманные часы, которые на севере было принято дарить прослужившим долгий срок сотрудникам. Надпись на корпусе состояла из двух коротеньких слов: "Та ла". "Та" thank you, спасибо. Как его произносят младенцы, "ла" самое ласковое из ливерпульских обращений к мужскому полу. В последние месяцы девизом Пола было изречение Уинстона Черчилля «Если вы проходите через ад, продолжайте идти». Поэтому было удивительно, что весной 2007 года у него был готов для выпуска новый альбом. Название представляло собой сообщение, которое он иногда видел мигающим на своём мобильном телефоне, и которое также намекало на эпический объём содержимого его собственного мозгового микрочипа — «Memory Almost Full» — «Память почти заполнена». На всём протяжении своей звукозаписывающей карьеры Битлз оставались верны EMI, компании, которая в 1962 году подписала с ними контракт с мизерной ставкой гонорара. Став сольным исполнителем, Пол перепробовал несколько других лейблов, однако в итоге вернулся в то место, в котором его с Джоном партнёрство достигло своего творческого пика и которое было так удобно расположено за углом от его лондонского дома. Однако нынешняя EMI сильно отличалась от той могучей бюрократической организации, которая когда-то почти считалась второй BBC. Она катастрофически не справлялась с проблемами нового компьютерного века, в котором магазинные продажи стремительно падали, наряду с ростом скачивания через интернет. После недавнего объявления о рекордных убытках компанию намеревалась выкупить частная инвестиционная группа под названием terra Фирма». Прежде чем продажа состоялась, Пол распрощался с EMI, прихватив с собой права на все свои сольные вещи. Однако он не стал искать нового пристанища под крылом какого-либо из традиционных лейблов, которые так жаждали его заполучить. Гигантская сеть кофеен Starbucks недавно создала собственную звукозаписывающую компанию Hear Music, первоначально с целью выпуска сборников по чужой лицензии. Именно Полу было суждено стать первым исполнителем, подписавшим с ней контракт, а Memory Almost Full — её первым оригинальным релизом. Часть альбома была записана до "Chaos and Creation in the Backyard», когда он ещё сочинял для Хэдер музыкальные любовные послания, а не строгие письма о незаконно присвоенных бутылках чистящей жидкости. В трек-лист из этого периода попали две вещи «Gratitude», «Благодарность» за конец его холодных и одиноких ночей, когда он жил воспоминаниями, и «See your sunshine» «Step out in front of me, baby» «They want you in the front line». «Встань передо мной, детка, тебя хотят видеть в переднем ряду». Более свежий материал никак не свидетельствовал о его мытарствах последнего времени. В нём не было слышно ни ожесточённой интонации, ни небрежности исполнения. Напротив, жизненные невзгоды, казалось, даже обогатили его песенные тексты, настолько, что кое-где они определённо переходили в поэзию. «That was me» из памяти его образ мальчика Бетла, шпарящего в паутине испарины, повязанного контрактом в подземелье на ТВ. «Sweating cobwebs under contract in the cellar on TV». «The end of the end» — «конец конца» — рассказывал о его собственной смерти, когда он хотел, чтобы звучали шутки и предания старины разворачивались как ковры, на которых играют и валяются дети. jokes to be told and stories of all to be rolled out like carpets that children have played on and laid on iunia v den vyhoda alboma v sa 13,5 тысяч заведений Starbucks по всему миру, в том числе 400 китайских, крутили его беспрерывно для своих потягивающих латте или эспрессо клиентов. В последующие дни ему была обеспечена еженедельная аудитория примерно в 4,4 миллиона человек. Альбом попал в первую пятёрку в Британии, Америке и полудюжине других стран, а также вызвал новейший всплеск расшифровок песенных текстов, как во времена Sgt Pepper. В одном из треков «You Tell Me» упоминался ярко-красный кардинал, «Bright Red Cardinal», птица, распространённая как в Аризоне, так и на Лонг-Айленде, где он провёл свои самые счастливые дни с Линдой. Кто-то пустил слух, что название «Memory Almost Full» на самом деле было задумано как анаграмма фразы «For my soulmate LLM», «Моей второй половинки LLM», то есть для Линды Луизы Маккартни. 30 июня Musical Love отпраздновал первую годовщину непрерывных аншлагов в Лас-Вегасе роскошным приёмом в отеле «Мираж». Нил Эспинол, человек, сделавший больше всего для того, чтобы это случилось, в список приглашённых не попал. «Когда Пол узнал об этом, он был в ярости», — вспоминает вдова Эспинола Сьюзи. «Он позвонил Нилу и сказал, кто бы что ни говорил, неважно, ты идёшь на мероприятие со мной». Начало бракоразводного процесса было назначено на февраль будущего 2008 года, однако юридические действия не прекращались. В июне 2007 года стороны предстали перед местным окружным судьёй в Сассексе, чтобы решить вопрос об опеке над Беатрис. Пол боялся, что из мстительности Хезер может захотеть увезти девочку за границу, в Америку или в её любимую Хорватию. Однако она заверила, что ничего подобного не планирует. После трёхдневных слушаний судья утвердил соглашение о совместной опеке, согласно которому Беатрис должна была жить с матерью, но проводить равное количество времени с отцом. Хезер хотела поселиться с ней неподалёку от Брайтона, но только не в многолюдном и кишащем папарацци Хоуве, а где-нибудь подальше от чужих глаз. Собственно, Пол выложил ещё 3 миллиона фунтов, чтобы купить им второй дом в деревне Пинсвуд, поблизости от места, где Беатрис была зачислена в свою первую частную школу, постоянную оплату которой он тоже гарантировал. 11 октября они вернулись в высокий суд, чтобы в присутствии другого судьи по семейным делам по фамилии Коулридж попробовать договориться о примерном размере финансовой компенсации для Хедер. Меры безопасности были ещё строже, чем на предварительных слушаниях в феврале. Стороны подъехали в отдельных машинах к тыльной части здания, Хезер с головой, накрытой покрывалом, и воспользовались служебной лестницей судьи, чтобы попасть в зал номер 13, где вывешенное расписание не упоминало ни их имён, ни судьи. Замучная скважина в двери, и та была законопачена. Однако, после прений сторон, продлившихся по разным оценкам от 8 до 10 часов, переговоры вновь застопорились. Главной причиной, как сообщалось, было твёрдое желание Пола, чтобы хедер подписала соглашение о конфиденциальности, запрещающее ей высказываться публично на тему своего брака в устной или письменной форме. Поскольку судебное разбирательство о разводе продолжалось, комментировать его она не могла по закону, и ей удалось сохранять молчание всё лето, несмотря на нескончаемый поток слухов в прессе, часто противоречащих друг другу. Затем, 30 октября, напечатав очередной материал о мукке, газета «Сан» переполнила чашу её терпения. В нём говорилось о фейерверке на 10 тысяч фунтов, который двумя днями ранее она организовала на четырёхлетие Беатрис в Пинсвуде, и о том, что якобы из-за этого фейерверка соседская собака умерла от сердечного приступа, а на прилегающем поле сорвался с места мирно пасшийся табун из 15 лошадей. В ответ на это Хедер предложила каналу GMTV взять у неё интервью в эфире их утреннего шоу. На следующий же день её поставили в расписании как главного гостя программы. С собой она принесла альбом с выборкой из 4400 газетных статей, которые, как она утверждала, были о ней напечатаны, а также видео, снятые ей и её людьми, на которых были запечатлены снующие по углам вездесущие папарацци. Поощряемая сочувствующий ведущий Фионы Филиппс, она со слезами на глазах рассказала о «Восемнадцати месяцах издевательств. В прессе про меня писали хуже, чем про педофила или убийцу. Называли меня шлюхой и лгуньей, при том, что я двадцать лет только и делаю, что занимаюсь благотворительностью». Она поведала, что живёт в тюрьме, имеет неоплаченные адвокатские счета на полтора миллиона фунтов и всё равно вынуждена продолжать занимать, чтобы держать телохранителей для себя и Беатрис, которых вообще-то должен был бы обеспечить Пол». В дополнение к угрозам физической расправы, о которых раньше говорила её сестра Фиона, полиция якобы предупредила её об опасности со стороны подпольного движения, подразумевая, видимо, рассерженных фанаток пола. Ради Беатрис она даже думала о самоубийстве. «Потому что если я умру, она будет в безопасности, она может жить с отцом». Говоря о жертвах преследования со стороны таблоидов, она поставила себя в один ряд не только с принцессой Дианой, но и с Кейт Маккан, чья пятилетняя дочь Мадлен была недавно похищена в Португалии и исчезла без следа. «Ради всех пострадавших», — добавила Хедер, «она снова займётся агитацией и организует подписание всебританской петиции против злоупотреблений СМИ, которую представит в Европейский парламент». «Тирада Хэдер на GMTV» — «Heather's GMTV Rant». Под таким именем она по-прежнему живёт в трёх частях на Ютьюбе. Особенно та часть, где она косвенно отождествляет себя с Кейт Маккан, вызвала свирепую реакцию со стороны обвиняемых ей изданий. В первых рядах выступили авторши колонок, печатающихся в середине недели, так называемые «Ведьмы по средам». Их необузданная стервозность заставила содрогнуться даже некоторых коллег по Флит-стрит. Дейли Телеграф» назвала происходящее уродливой формой публичного издевательства. Даже по меркам британских таблоидов мерзость просто зашкаливает. Пресс-секретарь Хэдзер Филл Холл, с которым она не посоветовалась перед появлением на GMTV, подал в отставку, подчеркнув, что они по-прежнему свои люди. Вместо Холла она сделала своим официальным представителем Мишель Элизабет, американку из Нью-Йорка с якобы благородной французской родословной, которая до этого занималась не только пиаром, но и маркетингом косметических продуктов вроде масок из икры, а также собственного шампанского «Комтесс Мишель Элизабет», графиня Мишель Элизабет. В настоящее время, правда, представлять Хэдер Миллс Маккартни особой необходимости не было. Уже на следующей неделе она дала длинное интервью журналу Hello, где обвинила Пола в скупости. «Это человек, который держится за свои деньги, иначе он и не стал бы таким богатым». Она также упомянула соглашение конфиденциальности, которое её якобы вынуждали подписать, и заявила, что будет отстаивать своё право на собственную историю. «Он хочет заткнуть мне рот, и мне не дадут развода, пока этого не случится». Затем, во время интервью данного по спутниковой связи американской телепрограмме «Экстра», она выступила с нападками на Стеллу Маккартни, с которой, по её словам, пробовала ни раз и ни два выстроить отношения, но всё безуспешно. «Неделю за неделей Стелла пыталась разрушить наш брак. Она очень ревновала. Её не интересовало счастье отца. Я не могу больше её защищать. На её совести скверны, очень скверные поступки». Теперь Стелла якобы боялась, что развод отберёт у неё и остальных детей Пола часть наследства, и что Хезер достанутся все самолёты и бриллианты. В этот раз прозвучало и кое-что новое, чего не было в предыдущих интервью для GMTV и Hello. Хезер заявила, что у неё в сейфе хранится компромат на кого-то, кого она не стала называть. «Я защищаю этого человека, потому что этот человек мне по-прежнему не безразличен, но если это будет продолжаться, мне придётся рассказать всю правду». В качестве финального выпада устами своего официального представителя Мишель Элизабет она вновь раскритиковала Стеллу, впервые в подробностях описав, в чём же её подчереца проявила к ней свою враждебность. Оказывается, при покупке одежды Стеллы Маккартни делал делали скидку всего в 10%. А когда она захотела вложить фирменный парфюм Стеллы в сумки с подарками для участников благотворительного мероприятия «Эдопта Майнфилд», Стелла не дала своего согласия. В ответ на всё это Пол не проронил ни слова. Уже какое-то время он отсутствовал в Британии, улетев к себе на Лонг-Айленд. Но теперь папарацци не давали ему прохода даже там. Через пару дней после появления Хэттер на GMTV дальнобойный объектив поймал его в Эстхэмптоне целующим темноволосую женщину у припаркованной машины. С этого момента откровения его жены стали вытесняться с первых полос такими заголовками. «Макка и замужняя миллионерша! Макка целуется с замужней красоткой! Прогулки по пляжу, завтрак и нежные поцелуи!» В замужней красотке быстро опознали 47-летнюю Нэнси Шевел, состоятельную бизнесвумен, с которой Пол был шапочно знаком уже достаточно давно. Она и её муж, адвокат Брюс Блейкман, принадлежали к кругу богатых нью-йоркцев, которые имели летние дома в Хэмптоне и с которыми он пересекался благодаря своим родственникам Истманам, часто участвуя в общих барбекю или плавая вместе под парусом. Теперь они по совпадению оказались в одинаковой ситуации. Нэнси недавно рассталась с Блейкманом после 23 лет брака. Она и Линда приятельствовали и имели много общего. Правда, в отличие от Истманов, Нэнси не скрывала, что она еврейка. Она выросла в Нью-Джерси, где её отец Майк Шевел, выбившийся в люди самостоятельно, как и Ли Истман, основал автотранспортную компанию New England Motor Freight или NEMF, Всего одной буквы, отличавшуюся от NEMS Enterprises, первой менеджерской компании Beatles. Отучившись в университете штата Аризона, на поколение позже, чем Линда, Нэнси стала работать в семейной фирме, и, несмотря на то, что в мире грузовых автоперевозок преобладали мужчины, быстро дослужилась до вице-президента NEMF и члена Совета директоров Нью-Йоркской транспортной госкорпорации. По поразительной иронии судьбы, ее троюродной сестрой была Барбара Уолтерс, та самая, чье интервью с Хедер в 2002 году спровоцировала ссору с Полом, которая позже фигурировала в таинственно слитом прессе списке ее бракоразводных претензий. У Нэнси тоже в свое время, годом позже, чем у Линды, был диагностирован рак груди, однако она была значительно моложе, и болезнь удалось победить. С тех пор они с мужем стали активно поддерживать Лонг-Айлендскую коалицию борьбы с раком груди и её информационно-терапевтический центр под названием «Хьюлитт Хаус». Поговаривали, что Пол сошёлся с этой давно знакомой, но при этом всё ещё очень привлекательной женщиной, ища утешение после долгого стресса, вызванного спорами с Хеддер за закрытыми дверями зала суда. Через неделю после интервью на утреннем шоу «GMTV» Хезер вернулась туда же, но уже не со слезами, а с чувством заключённого, которого освободили досрочно. По её словам, число подписей под её онлайн-петицией против таблоидов росло день ото дня, и, кроме того, она получила личные послания с поддержкой от семьи Макканов и от премьер-министра Гордона Брауна. За пару дней до этого она свозила Беатрис в парижский Диснейленд на поезде «Евростар», и пассажиры устроили ей овацию. Хотя она всё ещё не получила ответа от Пола по поводу организации мер безопасности или по какому-нибудь другому, её комментарии в связи с его эстхэмптонским романом были исполнены великодушия. Когда для Беатрис в очередной раз пришла пора проводить время с отцом, передавая её, Хезер, вместо слёз и истерик, на которые намекали СМИ, пожелала ему всего самого хорошего. Наблюдая за тем, с какой частотой во всей этой истории попирался закон о конфиденциальности бракоразводного процесса, юристы Британии лишь бессильно разводили руками. «Вся ситуация вышла из-под контроля», — говорила известный адвокат по разводам Вирджиния платт в интервью журналу «People». «Я не помню, чтобы такое крупное дело так беспардонно полоскалось в прессе. Это настоящий конец света».